Глава 50. Анита. Настоящая. Время замерло, словно осознав, что сейчас оно для нас не имеет никакого значения. Мы одновременно и в прошлом, и в настоящем. Купаемся в отголосках смеха и тоскуем потому, что пришлось пережить. Жалею разве что об одном. Говорю я спустя целую вечность. Чувствую, как руки Макса напрягаются, Я накрываю его ладони своими. Я должна была сразу тебя отпустить, когда не получилось. Когда наш ребенок... Чш... Он разворачивается так, что я оказываюсь практически в колыбели из его рук. Его запаха, его нежности и теплой улыбки. Ты пыталась? Я бы никуда от тебя не ушел. Слезы. К чему они теперь? Глупые слезы. Все в прошлом. Но я не могу их унять поэтому утыкаюсь в рубашку Макса и жду, когда они остановятся. Просто жду. А он гладит меня по спине, утешает, и слезы кажутся бесконечными. Да, я сделала многое, чтобы его оттолкнуть, когда думала, что ничего не могу, не хочу, что жизнь не стоит того, чтобы каждый раз просыпаться. Зачем она? Для чего? Если так легко потерять того, кого ждешь, кем бредишь». Кому уже мысленно подбираешь имя и представляешь, как будешь качать на руках. А жизнь выбрасывает его за борт, даже не позволив взглянуть на наш мир. Именно я настояла на том, чтобы он уехал на время, чтобы дал мне возможность побыть одной, подумать, смириться. Мне трудно было рядом с ним находиться. Я не знала, чего я хочу. Все и все раздражали. Я всех ненавидела. Он старался, но у него тоже в какой-то момент закончились силы. Или он понимал, что я готова к тому, чтобы сжечь все мосты. Две недели – недолгий срок. Но ко мне он вернулся с новыми силами, и мы смогли переступить через эту пропасть, что сами создали. Две недели – недолгий срок. Но для кого-то это целая жизнь. Глубоко выдохнув, я выныриваю из убежища, Смахивая влажные дорожки со щек, стирая следы своей слабости, Макс помогает. Его теплые пальцы задерживаются на моей коже. «Я видела Настю. Сегодня. У тебя чудесный малыш». Макс опускает руки, взрывается в свои волосы пальцами, потом растерянно трет ладонью лицо и, наконец, смотрит в глаза. «Мы случайно пересеклись. А может и нет. Может, она узнала от наших общих знакомых. Я не собирался, даже не думал ни о чем таком. Просто было так паршиво, а тут она. Клубы, вечеринки. У меня голова пошла кругом. Не соображал, что делаю. Хотелось забыться. Хотя бы на время ему это наверняка удалось. Она любила, а возможно и любит его до сих пор. И она считала его лучшим. Нет, не другом, мужчиной. Ради него она была готова на все. Подлость, подлог а в итоге взяла свое нежностью лаской. Настя пыталась звонить потом, но я обрубил все концы. Вернее, думал, что обрубил. Он замолкает. Полгода назад она все же нашла способ связаться со мной. Знаешь, о чем я подумал, когда узнал о ребенке? Он впивается в меня взглядом. «О том, что боюсь тебя потерять». Повернув голову, он переводит взгляд на картину, и я тоже смотрю на нее. Серая тень, распахнутое окно, на его фоне женский силуэт в красном платье. За окнами город, знакомая улица, много огней. Только возле окна уже не темный мазок, а котенок, который пытается выбраться. Котенок, на ухе которого притаилась яркая бабочка. Возможно, когда-то мы сможем находиться рядом без боли и без этого ощущения потери и пустоты, что разъедают, как кислота. Но сейчас слишком сложно. Я выжата, устала, мне нужно побыть одной. Макс уговаривает остаться, предлагает вариант, что уйдет он, а не я, но я их все отметаю. Всю недвижимость я снова перепишу на тебя. Говорю, я уже стоя у двери с чемоданом. «А потом я снова пойду к юристу, и мы так и будем бродить туда-сюда», – качает он головой. «Анита, половина твоя. Потом решишь, где ты хочешь жить, а пока...» Он вкладывает мне в руку ключи от нашей второй квартиры. «Мы все равно никогда там не жили». «Да, за ней следила женщина, которую нанял Макс. Сами мы там редко появлялись. Эта квартира была лишь вложением или ждала меня все это время». Кивнув, я бросаю прощальный взгляд на Макса и выхожу, не оглядываясь, не поддаваясь порыву обнять его. Нельзя, так будет только сложнее. Квартира встречает меня эхом моих же шагов. Еду по дороге я не купила, но есть не хочу. Приняв душ, переодеваюсь, ложусь в гостиной. Кровать кажется непривычной, чужой. Пытаюсь уснуть, но не получается. Слишком много событий. Слишком много мыслей, которые теперь, когда я осталась одна, накатывают лавиной, которой остановить невозможно. Уйти, бросить все. Да, такой соблазн тоже есть. Спрятаться, отгородиться, чтобы больше не было больно, чтобы больше не чувствовать. Только вот, хочу ли я этого? На самом деле, хочу ли? Никогда больше не увидеть Тимура. Никогда не услышать его голоса. Никогда больше не прикоснуться к нему. Никогда не сказать ему о том, что я чувствую. Забудь про сделку. Да, я слишком отчетливо помню эти слова. Они отдаются во мне тоскливой волной. Жалит, Все еще жалит. Не можешь. Звучит снова в памяти голос Тимура. Без меня ты дальше не можешь. Просто снова боишься. Могу. Шепчу я в темноту. И нет, я уже не боюсь. Решение, которое я принимаю, не дается легко. Но, наверное, так всегда, когда для тебя что-то действительно важно. Я жутко волнуюсь, несколько раз меняю одежду, в итоге останавливаюсь на строгой юбке, блузе и пиджаке. Я долго возилась, поэтому к офису подъезжаю с опозданием 40 минут. Побежала бы, или хотя бы ускорила шаг, но мешает мандраж». «Мне страшно». «Да, страшно. Но теперь я знаю, что я люблю. И думаю, это стоит того, чтобы перебороть свои страхи». Я прохожу мимо секретаря, который с чего-то вдруг рвется преградить мне дорогу и толкаю дверь в кабинет генерального. Тимур стоит, глядя в окно. «Я же сказал, что занят». Роняет холодно он. Я закрываю дверь перед возмущенным секретарем, но она все равно успевает пискнуть. И Тимур оборачивается. Молчит. И когда я приближаюсь к нему, он тоже молчит. И когда останавливаюсь напротив него, тоже не произносит ни слова. Только смотрит так, что у меня душа уходит в пятки и решает там пока отсидеться. Почему ты здесь? Его голос звучит резко и холодно. И на секунду я даже поддаюсь легкой панике. А потом решаю нырнуть с головой в этот Холод. Пришла сказать тебе, что ты ошибался, и я могу без тебя. Дымчатые глаза становятся заметно темнее, и до того, как чернота их затопит, я добавляю самое главное. Но я так не хочу. Он молчит, и я начинаю нервничать. И вообще, начинаю нести какую-то ересь. Ты сказал, что сделка на месяц. А еще я работаю в этой компании и не планирую вольняться, даже если ты... Даже если я тебе не нужна, а еще... А потом он вдруг делает шаг и так прижимает меня к себе, что становится трудно дышать. А говорить уж совсем невозможно. И это делает он. Помнишь, я говорил тебе, что у меня нет ни одной провальной сделки? Киваю. Это действительно так. Но есть две сделки, о которых я сильно жалею. Первая восемь лет назад принесла компания один из лучших контрактов, но стала причиной, почему я тебя потерял. А вторую я необдуманно заключил на месяц, хотя нужно было сразу понять и оговорить, что это долгосрочный контракт с автоматическим пролонгированием, и разорвать его невозможно. Но душе становится так легко, что кажется, если он не будет меня обнимать, я взлечу То есть ты предлагаешь привыкнуть к мысли, что я так и буду всегда в твоем полном распоряжении и на твоих четких условиях? Первый пункт неизменен. Он поднимает мое лицо, позволяя увидеть удивительное явление, как, веселясь, сгущается и наступает туман. А вот условия можем обсудить. Его губы находят мои, и это настолько прекрасно и долгожданно, что точно не до каких-то там обсуждений. Все исчезает. Страхи, сомнения, годы, которые мы провели вдали друг от друга. Я вижу и чувствую только его. И я дышу им, и горечи нет. В моем пульсе отбивается «можно, можно, теперь можно все». Можно открыто его целовать, красть его дыхание, обнимать его, изучать его черты пальцами, взглядом. Можно... «Да твои же!» Раздается у нас за спиной чье-то громкое возмущение. Я так и знал. Предвидел, можно сказать. Тимур нехотя меня отпускает, и, обернувшись, я вижу его знакомого, Луку, который как-то приходил с двумя малышами. «Что-то Вильгельмина стал сдавать», ворчит Тимур, не размыкая объятий и не спеша навстречу приятелю. «Ты как вообще здесь?» «Лука...» Переводит взгляд с меня на него, потом в обратном порядке и начинает пятиться к двери. «Случайно. Я уже ухожу». «Отлично придумал», – одобряет его Тимур. «А перед уходом напомню. У меня в крестниках уже есть два спиногрыза. Скоро третьего обещали навесить. Так что или вы повремените с вашим, пока я привыкну и освоюсь, или ищите в крестные кого-то другого». «Лука». «Понял», – вздыхает тот. Ждать вы не собираетесь. Ну что ж, буду морально готовиться в ускоренном темпе». Наткнувшись на взгляд Тимура, его приятель поспешно уходит, а я... Я не хотела так сразу, но, наверное, именно так будет честнее. «Тимур, я не смогу». «Сможем». Прерывает он жестко. Из луки, конечно, тот еще ясновидящий. Но кое в чем он точно не ошибается. Mm-hmm.